Глава 1937. Обратный эффект. Жена Мина использовала свою любовь, чтобы околдовать жестокого демона-короля Мина. Она соблазнила его открыть свой разум и сама стала королем Буд. Даже этот жестокий монстр не смог его заблокировать. «А ты думал, что сможешь?» Безмолвная вела себя очень дерзко. Во время обмена опытом между Буддами и Рэбэйтами безмолвную победила Гуцин Чен. Ей это не понравилось, поэтому, когда она узнала, что Хан Сень посетил королевство Будд, она решила его найти. Девушка очень сильно хотела отомстить. Она планировала привести Хан Сеня к стене счастливого Будды. С атмосферой этой стены и с ее умением овладевать волей девушка была уверена, что добьется успеха. Безмолвное не допустило бы, чтобы Хан Сень стал одним из буд, И так она заставила его влюбиться в себя. Она была уверена в посеянном ею семени любви. Пока разум Хансеня был потрясен, она смогла воспользоваться его ошеломленным состоянием и посеять свое семя, Теперь он будет делать все, что девушка ему велит, и будет ее слушать, несмотря ни на что. Навык назывался желание, и было мало людей, которые могли практиковать его на высоком уровне. Тем не менее, Безмолвная была очень талантлива в этом из-за ее связи с Безмолвным королем Буд. Он практиковал навыки счастья, и она последовала его примеру. Глаза безмолвной выглядели очень привлекательно, и она подумала про себя. «Давай, пока твоя воля все еще в беспорядке, я подтолкну тебя к ситуации, которая поставит тебя в неловкое положение, когда ты придешь в себя». Размышляя об этом, она почувствовала себя намного лучше. Девушка начала изучать юношу. Он действительно был очень похож на Буд. Лицо Хансеня было более привлекательным, но у него была слишком толстая кожа, а для Буд это считалось некрасивым. Но таланты Хансеня были потрясающе хороши. Они были такими определенными. Даже она завидовала тому, на что он был способен. Что ее больше всего потрясло, так это глаза парня. Они были некрасивыми, но чрезвычайно привлекательными по причине, которую она не могла определить. Что-то в них напомнило ей возрождающегося феникса. Эти черные глаза были завораживающей бездной, и когда она посмотрела в них, безмолвная обнаружила, что ей стало трудно отвести взгляд». Лицо безмолвной медленно начало краснеть, ее собственные глаза странно задрожали, она подходила к нему все ближе и ближе, ее глаза были такими привлекательными, ее губы приблизились к губам Хан Сеня. «Почему я думаю, что он стал другим?» — недумевала безмолвная, и ее сердце забилось быстрее. Она внезапно ощутила потребность в Хансене, как будто не могла без него дышать. Он стал похож на парня ее мечты. Жизненная сила безмолвной изменилась. Стон сорвался с ее губ, ее глаза приобрели мягкий взгляд. Казалось, она хотела притянуть Хансеня к себе. Ее руки под белой мантией обвелись вокруг шеи юноши. Ее губы собирались соединиться с губами Хансеня. Внезапно палец коснулся губ безмолвной. После этого девушка пришла в себя. «Не пытайся еще что-то сделать, иначе сама станешь зависимой». Хан Сень улыбнулся, коснувшись губ безмолвной. Щеки девушки загорелись. Издав еще один стон, она попятилась. Сердце безмолвной было в смятении, и теперь она не могла заставить себя даже взглянуть на Хан Сеня. Безмолвной хотелось вырыть яму и спрятаться. «Мне жаль, но я вспомнила, что кое-что должна сделать, мне пора, извини». Безмолвная была в полном шоке. Было очевидно, что она хотела убежать. Хансенью было смешно наблюдать за тем, как леди Будда сбегала от него. Его воля была подобна воле уровня Бога. Он был слишком силен для такой, как Безмолвная. Она не могла им манипулировать» умение безмолвное желания не подействовало на волю парня, ее попытка соблазнения дала обратный эффект, и поэтому она убежала. после того как она ушла, хансень сел на лестнице и стал осматривать стену счастливого будды. Юноша не смог увидеть в этом ничего особенного, но теперь когда она ушла, он смог просканировать стену своей аурой дунсюань понятно. Хан Сень посмотрел на стену, затем деактивировал ауру Дун Сюань. Похоже, что здесь вовсе не было ничего необычного. Однако, когда он собирался уходить, сюда прибыло несколько человек, они тоже пришли посмотреть на стену. Хан Сень посмотрел на них и заметил, насколько они похожи на людей, конечно, не считая рогов на головах. Кроме того, юноша узнал лидера группы. Ло Цзы... Он не мертв? Хан Сень был удивлен. Когда он встретил демона Ло Цзы, он был на планете Кейт. Ло Цзы пригласил Хан Сеня присоединиться к нему в могиле демона, но когда они оказались в опасности, Ло Цзы покинул Хан Сеня и сбежал в пустыню. С тех пор парень не видел этого человека, поэтому решил, что он мертв. Но, очевидно, этот мужчина выжил, и в довершении всего он прибыл в королевство Будды одновременно с Хансенем. Он выглядел так, будто все это время усердно тренировался. Мужчина был быстрее Хансеня, и это потому было похоже, что он уже стал графом. Когда Лудзы увидел Хансеня, тоже выглядел удивленным. Он спросил юношу, «Ты ученик королевы ножа, Хансень?» «Да. А ты кто? Хансень использовал свой образ доллара, когда впервые встретил Лодзи, Цзы. И этот мужчина не знал, что хансень был долларом. Я Лодзи из демонов. Ло Цзы привел с собой несколько демонов. Он улыбнулся хансеню. Ты прибыл сюда, чтобы попасть в небеса Буд, верно? Как насчет того, чтобы пойти туда вместе? У меня есть другие дела, которые я должен сделать. Мне жаль разочаровывать тебя. — сказал Хан Сень и ушёл. Парень знал, каким человеком был Ло Цзы, и не собирался с ним сотрудничать. «Какое неуважение!» — сказал один из демонов, когда Хан Сень ушёл. Ло Цзы махнул рукой и заметил. «Гены этого человека могут быть нестабильными, но его навыки хороши. Королева Ножа взяла его в ученики, так что лучше не обижать его. Это путешествие на небеса очень важно для меня. Мы не можем рисковать». «Пожалуйста, ведите себя хорошо и не доставляйте мне лишних хлопот». «Да, да», — демоны с ним согласились. Хансень шел на запад, но у него не было времени остановиться и полюбоваться видами. Он просто хотел вернуться в город, где должен был произнести речь «Горящая лампа Альфа». А после этого он хотел закончить это небесное испытание и вернуться к жене. Парень потратил два дня на то, чтобы вернуться в город Будды. Как только он вошел, то увидел знакомую тень, появившуюся в толпе. Почему он здесь? Хансень в шоке уставился на него, но затем тень исчезла. Юноша сразу отправился в переулок, где увидел знакомого, но не нашел там никаких следов. Мне просто показалось... «Возмездие Бога не может быть здесь. Без моей помощи он не смог бы сюда добраться». Хан Сень задумался, поскольку ситуация казалась ему очень странной, но форма тела тени действительно походила на возмездие Бога. Глава 1938. Путь Будды. Хан Сень немного побродил, но больше не заметил возмездие Бога. «Может быть, мне действительно показалось. Парень покачал головой и отправился искать место в городе Будды, где можно было остановиться. Город был сделан из золота, и даже земля была вымощена им. Он был довольно устрашающим своим великолепием. Повсюду были статуи Будды, их присутствие заставляло Хансеня чувствовать себя неловко. «Интересно, когда Иша появится?» Хан Сень прождал еще два дня, но ее так и не было. Его терпение было на пределе. Люди в городе уже довольно много говорили о предстоящем выступлении горящей лампы Альфа. Ни одной расе не было запрещено слушать речь, и любой человек любого статуса мог сюда прибыть. Неудивительно, что она сказала, что не имеет значения, услышу я это или нет, «Поскольку речь будет обращена ко всем, конечно, не будет сказано ничего уникального или ценного», — подумал Хан Сень, приближаясь к статуе Будды. Он шел по знаменитому пути Будды. Это была прямая дорога, которая вела прямо ко дворцу горящей лампы Альфы. Дорожка была шириной десять метров, ее украшали три тысячи золотых буд, растянувшихся вдоль нее. По слухам, каждый Будда представлял собой мир. Три тысячи будд означали, что существует три тысячи миров. Даже было гено искусство Будды, которое называлось Три тысячи миров. Оно происходило от трех тысяч буд, находящихся на этом пути. Однако Хансень не верил рассказам. Но ему нечего было делать со своим временем, поэтому он решил прийти и посмотреть. Возможно, ему удастся кое-что узнать. Поскольку горящая лампа Альфа выступал с речью, собралось много посторонних, таких как Хан Сень. Их всех сопровождал собственный Мэджик. Шары начали подпрыгивать вверх и вниз, став дикими и взволнованными. Интеллект мэджиков развивался медленно, их личности были довольно простыми, они не были сложными существами. Чтобы достичь уровня, на котором можно принять облик Иши, нужно потратить несколько десятилетий. Для этого также требовалось много энергии. Все три тысячи статуй Бут были уникальны, и ни одна из них не была похожа на другую. Хан Сень пришел посмотреть на происходящее, чтобы убить время. Проходя мимо двухсот Буд, он увидел там Безмолвную и еще нескольких посторонних, но ни один из них не был слабым. Похоже, Безмолвная привела их туда, чтобы они могли взглянуть на Буд. Присмотревшись, Хан Сень оказался удивлен. Все эти посторонние принадлежали к другим расам. Одним из них был Физер. Физеры были удалены из зала высших рас, и в эти дни их почти не видели за пределами святых небес, но не было ничего особенного в том, чтобы увидеть здесь Физера. Но Хансень его не знал, однако среди них был кое-кто, которого юноша узнал, это была Хай-Эр из пиратов, она тоже была в городе Буд. Похоже, все серьезно относятся к посещению небес Буд. «Интересно, что в этом хорошего, и что у них там, на небесах? Не знаю, о чем думала Иша, когда решила ничего не объяснять. Разве я не ее ученик? Или ее только что ударил по голове осел?» Хан Сень был подавлен. К счастью, Хай Эр могла узнать Хан Сеня только в том случае, если бы он был одет в броню Дунсюань. Тогда он был бы долларом. Но если бы девушка его узнала, то, скорее всего, напала бы на него прямо здесь. Еще там был человек с коровьей головой. Он был похож на Минотавра. Он не принадлежал к Као, но Хансень думал, что он принадлежит к той же расе, что и тот парень, которого он встретил во время различных мероприятий ребейтов. Там было еще трое. У одного из них была голова, похожая на голову стрекозы. Ещё один был с тремя лицами и шестью руками, а третий был ганом. У него была змеиная нижняя часть тела, все они были уникальны. Хансень не мог сказать, насколько они все сильны, но все они выглядели по-разному. Спустя немного времени парень перестал смотреть на них и снова посмотрел на статуи вокруг себя». Хан Сень действительно не хотел встречаться с Хайэр, опасаясь, что она может его узнать. «Госпожа Будда, в этом путешествии на небеса сколько человек сможет достичь другой страны?» Ган обратился к безмолвной. «Здесь много гениев, поэтому многие должны добраться до другой страны. Каждый из вас является элитой своей расы и обладает уникальными талантами. Если у вас будет сильная воля, у вас все получится», — ответила безмолвная. Мужчина с головой коровы хмыкнул и сказал... «Может и нет. Эти небеса открывались много раз, и каждый раз туда попадало менее десяти человек. Я уверен, что есть предел количеству тех, кто может это сделать, и чем больше будет элит, тем будет сложнее». «Аммитапха!» — безмолвная произнесла крылатую фразу Будды, а затем добавила... Граф син, ты слишком много думаешь, нет никаких ограничений. Если ты сможешь пройти в небеса, ты все поймешь. Мужчина Ган бесстрастно посмотрел на мужчину с головой коровы и сказал: Сик, если ты так напуган, тебе не нужно идти. Гуд что-то сказал. Мужчина с головой коровы в ярости подбежал к Гану, выдыхая огонь из носа. «Успокойтесь, это путь Будды, здесь нельзя так шуметь!» Безмолвное стало между ними. Хаэр и парень с тремя лицами и шестью руками не стали вмешиваться. Они просто смотрели. Не было похоже, что Сик и Гуд все еще собираются нападать друг на друга. Они просто стали игнорировать друг дружку. Безмолвное повела их дальше, демонстрируя три тысячи Будд. Когда они подошли к Хан Сеню, он отвернулся от них, так как не хотел вмешиваться, и, хотя безмолвная увидела только его спину, она его узнала. Выражение ее лица стало странным, она сделала вид, что не заметила его. Девушка продолжила свое путешествие мимо трех тысяч буд. Увидев, как они уходят, Хан Сень почувствовал большое облегчение, но прежде чем он смог полностью расслабиться, Хайэр Эр вернулась к Хан Сеню. Парень был шокирован. Она что-то заметила? Хан Сень не боялся ее, но он не мог рисковать и раскрыть свою личность доллара. Это вызвало бы большие проблемы с Эшой. Хай Эр подошла прямо к Хан Сенью и начала его рассматривать. Парень продолжал смотреть на Будду и игнорировал её. Хан Сень решил, что если она что-то заметит, он будет отрицать всё, что она скажет. Он будет отрицать что бы то ни было. Хай Эр положила руку Хан Сеню на плечо и тихо прошептала ему на ухо. «У тебя романтические отношения с Безмолвной?» Хан Сень был шокирован. Он не ожидал, что Хай Эр такое спросит. В итоге юноша просто посмотрел на неё и сделал вид, что не понял, что она имеет в виду. Глава 1939. Виртуальная табличка. Увидев, насколько потрясён Хан Сень, Хай-Эр восприняла его реакцию как подтверждение. Затем она пробормотала. «Нам не следует здесь разговаривать. Мы должны найти другое место, чтобы поболтать». «Я думаю, ты ошиблась. Понятия не имею, о чем ты говоришь». Наконец Хан Сень отреагировал. Хай-Эр растянула губы в легкой улыбке и сказала. «Нет смысла притворяться. Я вор, и ничто не ускользнет от моих чувств. Я расскажу об этом королю Будде. Ты знаешь, что с тобой и безмолвный будет, если я это сделаю, верно?» Прежде чем Хан Сень успел сказать еще одно слово, Хай-Эр продолжила. «О, но, чтобы ты знал, я не враг. На самом деле я хотела бы заключить с тобой сделку». Сказав это, Хай-Эр увела Хан Сеня с пути Будды. Они покинули город и вышли на берег ближайшей реки. Хан Сень хотел услышать, что она собиралась сказать, поэтому не сопротивлялся и спокойно следовал за ней. «Хорошо». «Давай поговорим здесь». Хай-эр отпустила Хан Сеня и села на камень. Она улыбнулась и произнесла. «Учитывая твои отношения с безмолвной леди Буддой, я могу только предположить, что ты знаешь секреты небес». «Какие секреты?» — спросил Хан Сень. «Перестань притворяться». Небеса открывались много раз, и здесь было много раз. Каждый раз туда могли попасть только десять человек. Я считаю, что в этом есть секрет. Хай-Эр посмотрела прямо на Хансения и продолжила. Учитывая положение безмолвной, она, несомненно, должна знать, как добраться до другой стороны. «Я ничего от тебя не хочу. Все, чего я хочу, это чтобы ты взял меня с собой и помог мне дойти до конца». Если ты это сделаешь, я сохраню отношения между вами в секрете. Я обещаю. Я думаю, ты нас неправильно поняла. Я знаю безмолвную, но мы не в отношениях друг с другом. Фактически мы встречались всего дважды», — сказал Хан Сень. Хай-Эр выглядела раздраженной. Ее лицо покрылось инием, и она сказала. «Плохо. Я обо всем расскажу королю Будды». «И что будет, если он узнает?» Хан Сейн засмеялся. хай посмотрела на парня с презрением. «Все еще притворяешься? От пирата ничего не скроешь. Все уловки направлены на то, чтобы привлечь новых представителей к их вероучению. Брак — один из таких методов. Таким образом, многие существа в этой вселенной были привязаны к Будде, как король счастливый Будда. Он был лучшим во всей вселенной». «Но даже он был втянут в один из этих браков. Безмолвное известно, и у нее будет брак с кем-то влиятельным, ей это необходимо. Если король Будда узнает о вас двоих, как думаешь, он просто отпустит тебя? Ты должен сам все понимать». Хансень не знал, что у Буд была такая культура. Ему показалось это довольно интересным. Парень не ответил — И тогда Хай Эр продолжила. Другие не знают, что Будды такие, но мы знаем. Знаешь, они не намного умнее пиратов. Мне они не очень нравятся. И более того, я не хочу раскрывать вашу историю. Если ты мне поможешь, это будет беспроигрышная ситуация для всех нас. Ты знаешь, кто я? Спросил хан Сень Хай Эр. Хай Эр удивилась. «Откуда мне знать, кто ты? Ты всего лишь скромный виконт. Даже если ты знаменит, Будда не позволит тебе быть с ней». Хан Сень улыбнулся и сказал, «Я ученик королевы ножей. Я здесь впервые, и это моя третья встреча с Безмолвной. Между нами никогда ничего не было. Понятно? Ты ошиблась». Хай-эр нахмурилась, глядя на Хансеня. Она посмотрела прямо на него. Увидев, что он поворачивается, чтобы уйти, девушка быстро сказала: Даже если вы не вместе, как насчет того, чтобы мы все равно сотрудничали? Давай вместе отправимся на небеса. Какая мне польза от нашего сотрудничества? спросил хан Сень Хай Р. «Большая! Я гений номер один среди пиратов! Всем известно имя хай Р, Я удивительный и очень талантливый человек! Однажды я стану богиней!» Р. продолжала хвалить себя, совершенно не стесняясь. «Если мы с тобой будем сотрудничать, будет легче пересечь небеса!» Хай-Эр похлопала Хансеня по плечу. «Если ты так хороша, как говоришь, зачем ты пытаешься найти кого-то, кто будет тебя сопровождать?» Хан Сень засмеялся над ней. Лицо Хай Эр не изменилось, и она сказала. «Я уверена, что смогу пережить это, но это может произойти только раз в жизни. Как думаешь, принимать дополнительные меры предосторожности — это плохо?» Хан Сень повернулся и ушел, не обращая на нее внимания. Хай Эр последовала за ним и начала умолять. «Ну, давай поговорим об этом. Назови свои условия». «Я ничего не знаю о том, чего ожидать на небесах, поэтому следовать за мной бессмысленно». Хан Сень знал, что Хай-Эр с подозрением относилась к тому, что между ними и безмолвной есть отношения, поэтому он продолжал решительно идти дальше. Хай-Эр стиснула зубы и что-то вытащила. «Ты должен знать, что это. Если будем сотрудничать, она твоя». Хан Сень посмотрел на руки Хай-Эр и увидел табличку. Она была размером с ладонь. На ней было выгравировано много слов размером меньше рисового зерна. Впрочем, ничего особенного в ней не было. Ну и что это такое? Хансень с сомнением посмотрел на табличку «Хай-Эр». Девушка выглядела потрясенной. Она посмотрела на Хансеня и сказала. «Правда? Ты не знаешь о виртуальной табличке?» «И что это за виртуальная табличка?» Парень снова взглянул на нее. Хайэр видела, что Хансень был искренне сбит с толку, поэтому она встряхнула ее перед ним и сказала, «Виртуальная табличка — это могущественное сокровище, оставленное таинственной высшей расой. В ней есть гены искусства таинственной расы. Когда Будды получили виртуальную табличку, они впитали в себя таланты и стали такими, какие они есть». Многие гены искусства произошли из таких виртуальных табличек, это одна из них. Пираты раскопали ее в старых руинах, и никто об этом не знает, но она может стать твоей за наше сотрудничество. — Откуда я знаю, говоришь ты правду или нет? — Хан Сеню стало любопытно. — Разве ты не ученик королевы ножа? Если ты позволишь ей взглянуть, она все подтвердит, она же не станет лгать, — сказала Хай Р. «Хорошо. Если это правда, я пойду с тобой в небеса». Хан Сень взял табличку. У хай не было никаких доказательств о его отношениях с Безмолвной, и она практически бесплатно кое-что предложила. Юноша не собирался отказываться от этого. Глава 1940. Небеса. «Почему ты меня преследуешь?» — спросил Хан Сень, глядя на Хай-Эр. хай, -эр. хай -эр небрежно шла за ним. «Я предложила тебе сделку, поэтому буду следовать за тобой. Небеса откроются через несколько дней, а до тех пор я буду с тобой. Я собираюсь послушать выступление горящей лампы Альфа. Мы можем встретиться там», — сказал Хан Сень. «В любом случае, мне больше некуда идти». «С таким же успехом я могу следовать за тобой. Было бы неплохо встретиться с королевой ножа». Хай-эр действительно хотела последовать за ним. Хансень, видя, что Хай-эр не уходит, позволил ей следовать за собой. До начала выступления оставалось еще несколько дней, и парню казалось это вечностью. Даже в день выступления Иша все еще не появилась. «Странно. Где Иша?» Она сразу пошла в зону для гостей?» Хан сень нахмурился. «Ты действительно ученик королевы-ножа? И где она?» Когда речь должна была начаться, Хай-Эр бросила на Хансеня подозрительный взгляд. Ей начало казаться, что он не тот, за кого себя выдает. «Если ты мне не веришь, забери табличку обратно. Тогда мы сможем пойти разными путями». Хан сень протянул ей табличку. За последние несколько дней он исследовал текст на ней. Это выглядело как нечто очень глубокое, но во включенном в нее тексте не было ни начала, ни конца. Это была всего лишь часть большого гена искусства, и из этого ничего нельзя было узнать. Однако парень обнаружил, что табличка была довольно хорошо известна. То, что дала ему девушка, было настоящим. Виртуальная табличка имела довольно много места для хранения, и все оно было заполнено геноискусством. Однако, так как у него имелась лишь одна табличка, это означало, что у него была только одна часть гена искусства. Теперь юноша понял, почему Хайэр решила ее предложить. Нет, ты уже прочитал содержание. Какой смысл возвращать ее мне сейчас? Хайэр покачала головой. Хансень проигнорировал ее и продолжил хмуриться. Речь начиналась, а Иша еще не вернулась. Без Иши Хансень не получил бы приглашения Будды войти в их небеса. Он не мог слушать речь во дворце, поэтому ему пришлось остаться на площади и слушать вместе с простолюдинами. Горящей лампы Альфы не было видно с площади. Публика могла только слышать его голос из желтых динамиков. Многие существа слушали речь через звуковую систему Будды. Когда Хан Сень услышал, о чем говорилось, он подумал, что это имеет большое значение. Он чувствовал, что это повлияло на его сердце. Но подумав еще немного, юноша пришел к выводу, что это действительно слишком расплывчато. — Если бы вы могли делать то, что говорилось в речи, вы должны были быть святым, но тогда вам не нужно было бы ничему учиться. — Это твоя вина. Я одна из пиратов. Я должна слушать во дворце. Но я застряла на площади с таким убогим человеком, как ты. хай Р. выглядела расстроенной. Хан Сень засмеялся и сказал, «Ты, наверное, всё равно не собиралась внимательно слушать. Неважно, где ты находишься, ты всё равно всё не услышишь». «Это другое. Слушать это из дворца — это признание твоей личности. Когда ты там, всё по-другому», — сказала Хай-Эр. Однако Хан Сень не слишком задумывался над этой речью. Он беспокоился об Ише, которой всё ещё не было видно. Вдали, в каменном павильоне, в юго-западном углу королевства Будды, перед столом сидел старик. Похоже, он задремал. На столе стояли шахматы, и партия зашла в тупик. Иша сидела напротив мужчины, изучая ситуацию. Она держала фигуру, пытаясь решить, что делать дальше. Павильон был довольно обычным, но казалось, будто он отрезан от внешнего мира. Это было похоже на царство, которое не казалось реальным. Время шло, и Иша сидела так неподвижно, будто она превратилась в камень. Хансен не мог увидеть горящего лампу Альфа, и выступление длилось весь день. После этого все существа выразили свою благодарность Альфе, кланяясь перед дворцом. Речь закончилась, и небеса открылись». Бесчисленные существа хлынули к отверстию. Хансень и Хайэр застряли в толпе, глядя на путь в небеса. В городе Будды было восемь дверей, и три из них были открыты. Пять из них всегда были закрыты. Одна из дверей вела в небеса, и это был единственный путь. Он был расположен на западе. Западная дверь была открыта, и когда они посмотрели на нее, то увидели свет Будды. Очевидно, она не вела к земле за городом, как можно было бы ожидать. Хан Сень все еще не видел Ишу, поэтому решил двигаться вместе с толпой к западной двери. Когда он прошел через западную дверь, он оказался в пустыне. На этих пустынных пустошах не было ничего видно, даже кактусов. Там был просто желтый песок, шипящий под ярким горячим солнцем. Войдя в пустыню, Хан Сень что-то услышал, будто кто-то шептал рядом с ним. Казалось, что кто-то произносит крылатую фразу Будды, но из непонятного источника. Шум распространялся вокруг него непрерывным шепотом. Звук не был громким, но он отчетливо его слышал, как будто это исходило прямо из его мозга. Когда он прислушался к этому звуку, тело Хансеня захотело двигаться вместе с ним, Это заставило его нахмуриться. «Ты слышишь шум?» — спросил Хансень у Хай-Эр. «Конечно. Разве ты не знал, что в небесах звучат небесные звуки?» Хансень закатила глаза. «Если бы она не спросила у других, она бы не поверила, что Хансень был учеником королевы ножа. Он ничего не знал». «А что с этими небесными звуками?» Хан Сень пытался определить их источник, но не мог. Хаэр, продолжая идти, объяснила. «Музыка повсюду, повсюду в этих небесах. Сначала будет казаться, что это ничто, но чем дольше ты это будешь слышать, тем сильнее она тебя затронет. Если ты не сможешь сохранять спокойствие и вовремя пройти через эти небеса, твое тело начнет танцевать вместе с музыкой, ты не сможешь остановиться, пока не умрешь». Хансейн нахмурился и сказал. «Если это так опасно, и только десять человек могут пройти через это, почему так много людей приходят сюда? Разве они не боятся смерти?» «Что ж, ты можешь повернуть назад, пока не потерял контроль. Если ты это сделаешь, то будешь в безопасности». Хай огляделась, но не увидела Безмолвной. Затем она спросила, «Когда ты должен был встретиться с Безмолвной?» Я уже говорил, между нами нет никаких отношений. Хан Сень огляделся и поинтересовался: А как мне узнать, когда идти дальше или когда мне нужно вернуться? Это зависит от того, кто ты. У каждого в сердце страх. Человек возвращается назад, когда теряет всякую надежду. Чем увереннее и упорнее человек, тем больше опасности он находится. Хай Р. Закатила глаза и продолжила. Но с тобой все будет в порядке. Безмолвное тебя защитит, и вы дойдете до конца. Глава 1941. Будда Семи Духов Хан Сень не стал больше ничего говорить. Он последовал за большой группой через пустыню. Сначала вокруг них была огромная толпа, но многие быстро уставали и поворачивали назад. В небесах не было дня и ночи, и солнце всегда стояло высоко в небе. Спустя десять часов солнце все еще не двигалось. Все было так, как сказала Хайэр. Небесный голос было почти невозможно игнорировать. Вскоре Хансень увидел, что слабовольные существа начали танцевать под музыку, Под песню танцевал великан. По песку с первого взгляда это могло показаться забавным, но в конечном итоге это заставляло зрителей ежиться. Многие группы людей шли вместе. Если кто-то начинал танцевать под музыку, по песку, другие помогали остановить это. Некоторые существа, которым было трудно противостоять музыке, решили повернуть назад. Они не хотели рисковать и умереть здесь». Однако музыка никак не влияла на Хансеня. Парень слышал её, но она просто раздражала его. Хайер продолжала задавать парню вопрос о том, когда он должен встретиться с Безмолвной, но ему было лень ей отвечать. Но Хайер отказывалась сдаваться. В конце концов он не выдержал. Он нахмурился и спросил, «Почему ты решила, что между нами есть какие-то отношения?» Хай-Эр улыбнулась и ответила, «Я тоже женщина. То, как она смотрела на тебя, не обмануло меня. Можешь ли ты поклясться Богом, что между вами ничего нет?» Хан Сень пожал плечами и не сказал больше ни слова. Он просто продолжил идти. В этой пустыне не было ночи. Никто не знал, в каком конкретно направлении они должны двигаться. Но в конечном итоге это привело к тому, что большие толпы людей разделились, и люди рискнули разойтись. Однако большинство из них продолжало идти вперед, а это означало, что они направляются на запад. Хансейн тоже шел на запад, но со временем вокруг него становилось все меньше и меньше людей. Пустыня была слишком большой. После 50 часов, кроме Хайр, поблизости никого не осталось. Хай-эр продолжила идти и спросила. «Хансень, я не вижу никого рядом с нами. Безмолвная должна быть здесь». Парень вел себя так, будто ничего не слышал. Он просто погладил пузыря, который сидел у него на плече, и спросил. «У тебя есть мэджик? Что они делают?» Хай-эр ответила. «Музыка на них не влияет. Ты можешь использовать его, чтобы отвлечься от музыки». Он удержит твой разум от того, чтобы увлечься небесной музыкой». «Понятно». Хотя Хан Сень догадывался об этом, он просто хотел услышать подтверждение. «Прекрати слоняться вокруг да около. Когда уже появится безмолвное?» — раздраженно спросила Хай-Эр. Когда Хан Сень начал отвечать, на горизонте появилась тень. Они посмотрели в ту сторону и увидели Будду в белом одеянии. Лысая голова блестела под лучами солнца. «Видишь, я не могла ошибиться». Хай-Эр выглядела дерзко. «Присмотрись, это мужчина, это не безмолвная, сказал Хансен через секунду. «Ты все еще притворяешься. Безмолвное, должно быть, послало этого человека, чтобы забрать тебя. Ты не сможешь меня обмануть», — сказала девушка но лицо Хансеня внезапно стало довольно бледным, его глаза задергались. Он уловил очень враждебную ауру, исходящую от этого человека. «Пойдем». Хан Сень повернулся и начал уходить. «Прекрати играть», — сказала Хай-Эр, закатив глаза, но потом поняла, что Хансень уже убегает. Хай-Эр повернулась и, взглянув на Будду, увидела, что тот ускорился. Он мчался к ним, как стрела. Она тоже почувствовала, что что-то не так, и поэтому побежала за Хансенем. «Это кто? Разве он здесь не для того, чтобы забрать тебя?» — спросила Хай-эр на бегу. «Я уже говорил тебе, я не имею ничего общего с безмолвной!» — снова сказал Хансень. Хай-эр повернула голову и увидела, что Будда приближается. Она была потрясена и сказала... Если ты не имеешь с ней ничего общего, почему он гонится за тобой? Должно быть, они раскрыли твой грязный секрет и поэтому послали этого человека, чтобы он избавился от тебя. Хай Эр внимательно посмотрела на мужчину и закричала: Будда семи духов, я была права! Тебя с безмолвной разоблачили. Этот Будда был послан убить тебя. Ты его узнала? спросил Хансень. Он не знал, почему один из Буд гнался за ним, а поскольку их преследователь, несомненно, был враждебно настроен, Хан Сень хотел узнать о нем побольше. «Ты не слышал о Будде Семи Духов?» Он седьмой сын короля безмолвного Будды, но король Будда не оставил ему ничего в своем завещании. Он отдал все безмолвной. Будде семи духов было отказано в наследстве не потому, что он был разочарованием, а потому, что он был слишком умен. Король безмолвный Будда боялся, что его воля может ограничить и фактически помешать будущему Будде семи духов, так что ему ничего не досталось. «Сам Горящая Лампа Альфа отказывался принимать учеников тысячу лет, но несколько десятилетий назад он сделал исключение для Будды Семи Духов. Он должно быть уже Маркиз». Хайер продолжила. «Отношения между тобой и Безмолвной должно быть были раскрыты. Вот почему он здесь, чтобы убить тебя. Так что, поскольку это не имеет ко мне никакого отношения, я ухожу». После этого хай сменила курс и побежала в обратную сторону. Она хотела уйти как можно дальше от Хансеня, чтобы проблемы парня ее не затронули. Однако парень внезапно прибавил скорости и схватил Хай-Эр за одежду. Он поднял ее и продолжил бежать. «Что ты делаешь? Я думала, что мы друзья, не причиняя мне вреда!» Хай-Эр боролась, пытаясь вырваться. Я ученик Королевы Ножа, между рыбейтами и буддами хорошие отношения. Если бы они хотели убить меня, как ты думаешь, они позволили бы свидетелю знать о том, что я был убит. Холодно поинтересовался Хансень. Хайэр была потрясена и перестала сопротивляться. Она сказала: "Тогда нам следует бежать разными путями. Он может не пойти за мной. По крайней мере, это лучше, чем умереть с тобой". «Ты просто виконт. Если бы я был Буддой Семи Духов, я бы убил тебя, прежде чем пойти за мной», — сказал Хан Сень. «Ты говоришь так, будто очень силен, но ты такой же виконт, как и я». улыбнулась, но после того, как она это сказала, она почувствовала, как Хан Сень крепче ее схватил. Затем он ускорился до такой степени, что девушка не могла даже открыть глаза из-за ветра. хай была потрясена». Как он может быть таким быстрым? Глава 1942. Боевой Будда. Хан Сень продолжал нести Хай-Эр, но не потому, что испытывал к ней сочувствие. Он хотел, чтобы рядом был свидетель. Если он у юноши будет, то это может пригодиться. Парень бежал в ботинках зубастого кролика, но все равно выглядел мрачным. Будда семи духов не отставал от него, и разрыв между ними постепенно сокращался. Хотя между ними все еще оставалось некоторое расстояние, хан Сень бежал по-ровному, беспрепятственному песку. Спрятаться было негде, и то, что Будда семи духов догонит его, было лишь вопросом времени. Он просто маркиз, хан Сень оглянулся. Будда семи духов был на один километр позади них. Хай-Эр была потрясена и сказала, «Будда Семидухов — маркиз, но он гений среди Буд, и горящая лампа Альфа учил его лично. Боюсь, что даже герцог не сможет соперничать с ним. Тебе нужно ускориться, потому что он догоняет». Хан Сень хотел бежать быстрее, но он все еще был виконтом. Он уже и так двигался так быстро, насколько позволяли ботинки. «Будда Семидухов, почему ты гонишься за мной?» — закричал хан Сень на бегу. Будда Семидухов мрачно ответил. — Амитабха! Больше он ничего не сказал. Он просто сосредоточился на своем преследовании и медленно сокращал расстояние между ними. Хайэр выглядела мрачной. Она сказала. — Похоже, он действительно хочет убить тебя. — Это плохо. Если мы не доберемся до места назначения, мы умрем. Хансень внезапно ударил по телу Хайэр, направив в нее энергию. После этого девушка поняла, что больше не может двигаться и говорить. "Перестань разговаривать. Я могу уронить", сказал Хансень Хайэр, запрыгивая на песчаную дюну. Но парень запрыгнул туда не для того, чтобы оставаться на высоте. Он быстро спустился с другой стороны, пытаясь скрыться от Будды семи духов. В этот момент, когда Хан Сень скрылся из виду, он похлопал маленького невидимого. Затем странная яркая сила окутала его. После этого парень с девушкой будто растворились в пустыне, их было невозможно увидеть. Промчавшись тысячу метров, Будда Семидухов достиг дюны. Затем он начал осматриваться. «А, мистер Хан, я знаю, что ты здесь!» Выйди и сразись со мной, ученик Королевы Ножа. По крайней мере, умри достойно, прокричал Будда семи духов. Однако никто ему не ответил. Мужчина не сдвинулся с места и продолжал смотреть на пустыню. Он пошевелил губами, и звук вырвался из его рта. Поднялся вихрь, быстро превратившийся в удушающую песчаную бурю. Ее диаметр составлял тысячу метров, а поднявшийся песок напоминал желтый туман. Будда Семидухов был убежден, что Хансень был там и хотел использовать песчаную бурю, чтобы раскрыть его. Но когда утихла песчаная буря, он ничего не увидел. Повсюду было тихо, и он не смог заметить парня. Он хорошо использует элемент земли. Будда Семидухов говорил сам с собой — Он огляделся и отважился двинуться в определенном направлении. Вскоре мужчина исчез. Находясь в небе, Хай-эру видела, как семи Семидухов исчез. Она хотела, чтобы Хан Сень отпустил ее, но у нее не было голоса. Девушка могла лишь думать. «Урод, отпусти меня! Ты намеренно прикасаешься ко мне!» Она могла только думать об этом, потому что все еще не могла контролировать свой род. Хансень был в воздухе и не опускался. Также он не отпускал Хай-Эр. Он медленно взлетал все выше и выше. Парень поднимался настолько постепенно, что казалось, будто он вообще не двигается. — Слабак! семи духов больше нет! Почему ты все еще так осторожен? Отпусти меня! — Хай-Эр кричала про себя. Солба Хансеня капал пот. Он был всего лишь виконтом, и медленный полет стоил больше энергии, чем быстрый полет. И вдобавок к этому он держал Хай-Эр. Это стоило ему еще больше энергии. Через десять минут он пролетел один километр. Хай-Эр чуть не сошла с ума из-за того, что не могла двигаться и говорить. Если бы она могла, то накричала бы на Хансеня. Внезапно Хайэр увидела ту же самую дюну, на которой стоял будда семи духов. Мужчина снова там появился. Он был в белом плаще и стоял на вершине дюны, как будто вообще не двигался с места. Хайэр была потрясена и подумала про себя: Я же видела, как он ушел. Почему он все еще здесь? Он что, может, телепортироваться? Пока Хай-Эр была потрясена, Будда Семидухов что-то пробормотал себе под нос. Затем из его тела вышел свет, странно светящийся в его груди. Похоже, из него появилось семь духов, которые разошлись в разных направлениях. Все они улетели в разные стороны, но настоящий Будда Семидухов все еще был на вершине той же дюны. Через некоторое время он отправился на запад. Клоны Будды? Он силен. Хайэр поняла, что семь духов, которых она видела, на самом деле были просто клонами. Но создавать таких клонов мог только Будда класса короля. Будда семи духов был просто маркизом, поэтому то, что он смог создать клонов для их поиска, казалось ужасающим. Теперь Хайэр была счастлива, что хансень ее не освободил. Если бы она издала хоть звук, Будда духов немедленно узнал бы, где они. «Этот парень очень хорош. Он всего лишь виконт, но у него такая скорость. Я не знаю, какое сокровище он использовал, чтобы стать таким быстрым», — подумала Хай-Эр. Хан Сень приземлился, а затем снял с них маскировку. Он также ее освободил. Хай-Эр вела себя весьма подозрительно. Она внимательно огляделась и спросила. «Он действительно ушёл?» «Да, но я уверен, что он вернётся». Хан Сень сел на песок, чтобы отдохнуть. «Ну тогда чего мы ждём? Давай бежать!» — сказала Хай Эр. Однако Хан Сень не сдвинулся с места и спокойно ответил. Его клоны разлетелись в восьми разных направлениях. Куда бы мы ни пошли, он нас увидит. ну и тогда что нам делать?» хай эр была недостаточно сильна чтобы иметь дело с кем-то вроде будда семи духов каким-то образом она оказалась зависима от хансеня глава 1943 негде спрятаться нам нужно найти способ покинуть небеса на данный момент мы смогли сбежать но скорее всего будда семи духов нас найдет сказал хансенень Если ты не знаешь, как выбраться отсюда, то я тоже не знаю, сказала Хай Эр. Она задумалась на мгновение и сказала. Разве ты не можешь стать невидимым? Если мы будем невидимыми, то клоны семи духов не смогут нас обнаружить, не так ли? Хан Сень покачал головой. Есть ограничения на то, чтобы оставаться невидимым. Я не могу долго это поддерживать. Маленький невидимый мог сделать Хан Сеня невидимым, но парень нес еще одного человека. Для этого было бы слишком тяжело. Существо все еще было младенцем, и после такого количества времени, которое они провели невидимыми, вся его энергия была истощена. «Ну, тогда что ты собираешься делать?» Хай Эр стояла на вершине дюны. Она осматривала пустыню, боясь, что их заклятый враг вернется». «Не стой там», — сказал ей Хансень, показывая, что нужно спуститься с вершины дюны. Затем он сказал, «Я думал, ты из пиратов. Ты можешь быть просто виконтом, но ты в любой ситуации должна уметь выживать, верно?» ну, «Обычно так. Даже если бы по пятам шёл герцог, я бы осталась в живых. Но это семь духов, поэтому я не могу быть полностью уверена». Хай Эр криво улыбнулась. Если бы нас преследовал только один клон, ты смогла бы с ним справиться? спросил хан Сень, немного подумав. Ну, если бы был только один, то, наверное, смогла бы, но мой метод может защитить только меня. Девушка стала мрачной. Этого достаточно. Я пойду к настоящему Будде семи духов, его клоны последуют за мной, и это позволит тебе вернуться тем же путем, к которым мы пришли. «Однако, если клоны не последуют за мной, ты будешь одна», — сказал Хан Сень. Хай посмотрела на парня и спросила, «Почему ты мне помогаешь?» Хай принадлежала к пиратам, ей было трудно поверить, что незнакомец был готов пожертвовать собой, чтобы она сбежала. Хан Сень улыбнулся и ответил, «Независимо от того, по какой причине он пытается меня убить, он ждет, пока мы останемся с ним наедине». Это означает, что он не хочет, чтобы другие знали, что он собирается сделать. Если ты выберешься, возможно, он откажется от мысли убить меня. Но если он не сдастся, по крайней мере, ты можешь рассказать о том, что произошло на самом деле. Ты можешь сообщить королеве ножа. Если не сможешь, я умру напрасно, мести не будет». Хансень сделал паузу, а затем продолжил. «За мной охотятся семь духов, я не могу убежать, и это единственный, доступный для нас вариант». Хай-Эр некоторое время смотрела на Хан-Сеня, а затем сказала, «Если я смогу выбраться, я сообщу королеве ножа». Тогда договорились, иди на восток, а я пойду на запад. Хан-Сень посмотрел на время и продолжил, «Он должен скоро вернуться, уходи, удачи». Хан Сень встал и побежал на запад. Хотя Хай Эр волновалась, она знала, что если пойдет вместе с ним, то вполне может умереть. Итак она пошла на восток. Однако Хай Эр не осмелилась бежать слишком быстро. Она боялась, что Хан Сень может использовать ее как приманку, поэтому на всякий случай пошла медленно. «Если Хан Сень действительно пойдет на запад, то он первым столкнется с семью духами» и тогда у нее будет шанс сбежать. Парень действительно направился на запад и постоянно оглядывался по сторонам. Музыка этого места обычно сильно влияла на тех, кто оказывался здесь. К счастью, воля Хансения была очень сильна, поэтому она не влияла на него так, как на других. Через некоторое время юноша остановился. Он огляделся и зарылся в одну из дюн, Оказавшись внутри песка, он активировал окаменение, чтобы частично превратиться в камень. В таком состоянии, в этом месте, его не смогли бы обнаружить даже элитные бойцы уровня Бога. Теперь все, что нужно было сделать Хан Сеню, это ждать. Он собирался ждать, пока семь духов пройдет мимо него, а затем он выберется из своего укрытия. Но если Будда будет двигаться слишком медленно, то Хайэр эр первая столкнется с его клоном. В таком случае она должна будет привлечь внимание семи духов. Однако Хансень не был уверен, что Будда бросится за ней. Через своего клона он сможет узнать, что девушка одна, и ему нужно было найти именно Хансеня. Парень рассмотрел все возможные варианты развития этой ситуации и сформулировал планы в соответствии с каждым обстоятельством. Однако внезапно он почувствовал, как будто мимо прошло существо, но юноша находился под песком и не мог использовать ауру думсюань, чтобы убедиться в этом. Также он не был уверен, что это не семь духов. Существо медленно направлялось на восток. Оно прошло мимо того места, где прятался Хансень. В итоге юноша предположил, что это должен быть семь духов, ведь кто еще мог так спокойно здесь бродить? Хансень собирался подождать, пока он уйдет, чтобы побежать в противоположном направлении. Но семь духов прошел на восток совсем немного, затем развернулся и пошел обратно. Он явно что-то искал. «Хансень, ты хочешь умереть там, где спрятался, или ты лучше сразишься со мной?» — спросил Будда семь духов. Хансень нахмурился и подумал. «Странно, а откуда он знает, что я здесь?» Парень начал понемногу волноваться, но не сдвинулся со своего места в песчаной дюне. «Если бы преступник знал, где находится Хансень, вполне вероятно, что он уже напал бы и не стал бы такого говорить». Сем духов немного подождал ответа, но ничего не услышал. На самом деле он не знал, где находится хансень, но казалось, что противник знал, что парень где-то поблизости, так как он не покидал приблизительный регион. «Должно быть, у него есть какой-то способ, с помощью которого он ощутил мое присутствие, хотя ему не удалось меня найти». «Это все усложняет», — подумал Хан Сень. Семь духов остановился. Он что-то пробормотал, а затем песок снова заколебался. Ветер превратился в бушующий торнадо. Куда бы он ни шел, везде летел песок. Мужчина перекопал тысячу метров пустыни. «Маркизы упрямы. Должно быть, ему нужно много энергии, чтобы продолжать поиски таким образом», — подумал Хан Сень и ощутил разочарование. Если бы он полностью превратился в камень и очень глубоко закопался в песок, рано или поздно, противник все равно нашел бы его. Однако Хансень не спешил двигаться. Он ждал, когда торнадо окажется над ним. Юноша не собирался двигаться, пока его не найдут, в надежде, что семь духов исчерпает большую часть своей энергии.